Глава двадцать пятая. Эмма. Папа смотрит на меня как на сумасшедшую, когда я прихожу за своими вещами и объявляю о желании жить с матерью. Мы сидим в зале, и он бросает на меня недоуменные взгляды. «Я уделял тебе мало внимания?» «Знаю, что мы с Эмили проводим много времени вместе, но мне казалось, в этом нет никакой проблемы. Я качаю головой, а у самой в голове проносится мысль, что мы с ним очень похожи, и во всем происходящем всегда ищем собственные ошибки». «Пап, я очень счастлива, что в твоей жизни есть Амели и что ты проводишь с ней время. Я просто немного соскучилась по маме. Отчасти я говорю правду. Я соскучилась по маме, но из дома хочу уйти, чтобы не видеть Лили. Ни за завтраком, ни за обедом, ни за ужином, не просто в одной квартире рядом с собой. Я очень сильно злюсь на нее. Даже странно, но на нее я злюсь больше, чем на Адама. Какая-то жалкая часть внутри меня хочет найти ему оправдание, дождаться его извинений и постараться все наладить». Однако я больше не так наивна, как пять месяцев назад. Я знаю, что ничего не наладится, ничего не будет как прежде. Да и Адам, он не станет вымаливать у меня прощения. Папа видит, что я не договариваю, но не настаивает и не лезет мне в душу. Между отцом и дочерью всегда есть дистанция. Папа теряется, не знает, как поступить лучше. А Мили заходит в зал с листом в руках. Лили уехала к отцу", Недоуменно произносит она. "Даже не спросила, не посоветовалась, уехала, оставив записку на кровати". Видно, что Амели очень злится, она достает телефон и пытается дозвониться до дочери. «Что между вами произошло?» Тихо спрашивает папа, и Амели удивленно приподнимает брови, услышав его вопрос. «Она тоже уезжает жить к маме», — объясняет он, и она переводит взгляд на меня. «Эмма», — зовет она, но я качаю головой. «Может быть, она тоже соскучилась по папе?» Пожав плечами, отвечаю я и встаю с кресла. «Мне нужно собрать свои вещи». Амели хочет настоять и спросить что-то еще, но папа останавливает ее. Она ничего не скажет. Доносится до меня его голос. Он все-таки меня очень хорошо знает. Дверь в комнату Лили открыта. В ней царит идеальная чистота, постель заправлена, на столе все аккуратно сложено и вещи не валяются по всей комнате. Моя полная противоположность. У меня всегда царит легкий беспорядок. Разбросана косметика и одежда, кровать почти никогда не бывает заправлена. Я смотрю на полочку, на которой в ряд стоят книги. Они выстроены по размеру и среди них нет ни одного любовного романа. Биографии, энциклопедии, фантастика, восточные практики, книги по мотивации. В моей комнате одни любовные романы, сказки о первой любви с однообразным концом, и жили они долго и счастливо. Все же мы с ней очень разные. В комнате пахнет ее цветочными духами, и я также жалею, что она уехала. Мне хотелось высказать ей, глядя в лицо, все, что я о ней думаю, вылить на нее негодование и обиду. Мое внимание привлекает торчащая из-под кровати тетрадь. Она ярко-красная, и в этой идеальной чистоте ее невозможно не заметить. Я беру ее в руки, из нее падает лист. Похоже на старую газету, грязно-желтая бумага с темными пятнами. Заголовок гласит «Добро пожаловать в Рим», а под ним плохого качества черно-белый снимок. При взгляде на эту фотографию у меня в глазах снова появляются слезы. На ней Адам и Лили, и они целуются. Целуются так, словно весь оставшийся мир исчез на мгновение. Это так романтично и так больно. Мне хочется разорвать этот снимок, но я открываю тетрадь, чтобы положить его на место. Листы написаны мелким почерком. Я щурюсь, пытаясь разобрать написанное. Глаза привыкают к неразборчивым закорючкам, и я начинаю читать. «Дорогой Адам». Я резко захлопываю тетрадь, сердце стучит в ушах. «Мне любопытно и страшно одновременно». Я знаю, этот текст не предназначен для моих глаз, но ничего не могу с собой поделать. Медленно открываю тетрадь и продолжаю читать. Слова превращаются в предложение. Чувствую, как ускоряется мой пульс. Слышу звуки шагов в коридоре и, испугавшись, что меня найдут в комнате Лили, быстро выхожу. У меня в руках ее личный дневник. Руки трясутся, а дыхание учащается. Я захожу в свою комнату и запираю ее на ключ. Дрожащими руками открываю первую страницу и продолжаю читать. От волнения все внутри дрожит, я оказываюсь не готова к таким откровениям, мне очень больно читать историю их любви, мне больно читать про то, как Адам относился к ней, как на нее действовали его прикосновения, в душе все переворачивается, ревность, смущение, обида, злость, терзание и какое-то бессилие, перелистывая страницу за страницей, я чувствую, как слезы катятся по щекам, что-то вызывает во мне горькую усмешку что-то заставляет улыбаться, Ее слова даже греют мою душу, потому что они пропитаны такой трогательностью, искренностью и любовью. Их любовью. Я смотрю на их снимки из фотобудки. Она приклеила их прямо на страницу. Адам и Лили такие счастливые, такие беззаботные и такие красивые. А мне очень больно на это смотреть. В какой-то момент мне приходит от нее сообщение, и злость новой волной затапливает сердце. Злость, обида, негодование, чувство, что меня обманули и предали но когда я дочитываю последнюю страницу, ощущая ни с чем несравнимую пустоту. Именно поэтому мне нужно уехать. Именно поэтому мне надо быть от тебя подальше, потому что я не смогу строить свое счастье на слезах Эммы, как бы сильно я тебя не любила. В этот момент я чувствую себя проигравшей, хотя никакого соревнования вовсе не было, но это именно то чувство, которое я испытываю. Я ненавижу Лили за то, что она забрала у меня Адама, но неожиданно на меня снисходит озарение». «Адам никогда не принадлежал мне, Лили никогда не крала его у меня, он все это время был ее Адамом. Она, та самая девочка из Италии, потерять которую он так боялся, та самая девочка, которую он рисовал и о которой рассказывала мне с горящими глазами. Если бы она не потеряла телефон, все было бы иначе. И человек, который влез в их отношения, я. Я со своим эгоистичным желанием и глупой уверенностью. Я со своими капризами, обидами и уязвимым самомнением». Часть меня с этим не согласна. Та самая эгоистичная и думающая только о себе. Но мне надоело быть дурочкой. Мне надоело быть той, что вечно требует внимания. Той, которую всегда обижают, и той, что нуждается в чьей-то заботе. Я сама должна позаботиться о себе. Я сама должна взять свою жизнь под контроль и попытаться сделать себя счастливой. Ни Адам, ни кто-либо другой никогда не сделают этого за меня. Мне надоело прятаться и скрываться от этого сложного мира. Эмма, пора принять правила игры. Шепотом говорю я себе. Ты не можешь спрятаться от боли и разочарований в адами. Собственный голос звучит глухо и хрипло. Но впервые в жизни я не хочу быть жертвой обстоятельств и винить других. Я хочу достойно встретить этот удар. В комнату стучит папа. Он всегда делает три быстрых стука, в отличие от Амели, которая стучит лишь один раз. Я открываю дверь. Что-то случилось? Амели поговорила с Лили. Та говорит, что натворила что-то. Может, вы, наконец, расскажете нам правду? Я смотрю в его глаза, он обеспокоен и нервничает. «Хорошо», — говорю я и слышу, как входная дверь открывается. «Привет, Адам», — здоровается Амели. «Им, у себя в комнате, проходи». Я очень удивлена его приходу, а затем он говорит то, что вызывает во мне печальную улыбку. «Я ищу Лили». Неловко отвечает «Мой бывший лучший друг?» «Мой бывший парень?» «Конечно, он ищет Лили. Зачем еще ему приходить?» Амели озадаченно замолкает. Лили уехала к своему отцу в Лозанну. Я выхожу из комнаты и встречаюсь с ним взглядом. Он расстроенно опускает голову. «Вы знаете, когда она вернется?» Я не даю ей ответить. «Нам надо поговорить». Я обращаюсь к нему спокойным, холодным тоном. Адам поднимает голову и задумчиво кивает. Уверена, он ждет слез и истерик, но я собираюсь его удивить. Он молча следует за мной в комнату. Папа и Амели переглядываются, но ничего не говорят вслух. Адам закрывает за собой дверь и стоит в ожидании моих слов. Я не заставляю его ждать долго. Я ненавижу тебя за то, что ты не рассказал мне правду. Стараясь сдержать эмоции, начинаю я. Голос все-таки вибрирует. Но я понимаю, почему ты ничего не сказал. Я также ненавижу ее за то, что ты любишь ее, но понимаю, что ее вины в этом нет. Продолжаю признаваться я. А еще, Адам, я ненавижу себя за свой эгоизм и слабость, за то, что так отчаянно нуждаюсь в тебе». В твоем понимании, твоей доброте, отзывчивости и любви. Ты был всегда рядом, и я, как последняя идиотка, решила, что так будет всю нашу жизнь». Он нервно взъерошивает свои непослушные волосы. «Я не знаю, что тебе ответить, Эмс». Тихо признается он. «Я хочу перед тобой извиниться, но понимаю, что любые извинения будут звучать нелепо. Просто знай, мне очень жаль». «Мы оба наломали дров, Адам. Каждый из нас облажался». Он упирается головой в стенку и закрывает глаза не имея ни малейшего понятия, что мне делать. Растерянность и смятение в его голосе трогают меня. Видеть его расстроенным не доставляет мне никакой радости. Я смотрю на своего лучшего друга, на человека, который был рядом со мной с детства, и понимаю, как бы я ни злилась на него, как бы ненавидела, как бы не корила за обман и предательство, я все равно желаю ему счастья. Полин назвала бы меня ненормальной, однако я не могу в одну секунду забыть 12 лет, которые нас связывают. 12 теплых лет дружбы, любви и принятия. Если ты ее любишь, поезжай за ней, Адам. Я подхожу близко и беру его за руку. Если все написанное в той тетради правда, то это действительно та любовь, за которую надо сражаться и бороться. Сейчас я начинаю осознавать смысл этой фразы. Драться за любовь надо, когда она взаимна. Но точно глупо добиваться ее и предлагать себя в качестве замены, когда человек любит другую. В надежде, что благодаря тебе он забудет и сможет двигаться дальше. Сейчас я понимаю, что быть любимой означает быть для человека особенной, той самой. Не отпускай ее так просто, — шепчу я. В этот раз тебе точно надо поехать в Лозанну. Адам открывает глаза и смотрит в мои. Прямо, открыто, проникновенно. С грустью, печалью и сожалением. «Ты удивительная», — говорит он. Я качаю головой и беру с постели красную тетрадь. «Купи билет до Лозанны и в поезде прочитай это. Я уточню у Амели адрес». Адам ловит меня за руку, тянет на себя и крепко обнимает. «Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» — спрашивает он. Я честно и без раздумий отвечаю. Не знаю. Я действительно не знаю, пройдет ли когда-нибудь эта боль в сердце, перестану ли, глядя на него, чувствовать отчаяние. Я выбираюсь из его объятий. Я отправлю тебе адрес смс а теперь... Я замолкаю и в горле начинает першить. «Прощай, Адам». Мой голос дрожит, язык не слушается. Я хочу произнести это твердо, уверенно, но не получается. Я прощаюсь с ним с тоской по несбывшимся мечтам, с глубокой печалью по моей невзаимной любви. В его глазах тоже целая буря эмоций. Он не готов прощаться, я вижу. Однако понимает, что мы не можем иначе. Он подходит, нежно целует меня в лоб и, не сказав больше ни слова, выходит из моей комнаты. Вот так и заканчивается наша с тобой история, мой дорогой, мой любимый друг. На пороге моей комнаты стоят родители. По их взглядам понятно, что они ждут объяснений. «Нам надо заварить чай, и мне нужен адрес Лили», — говорю им я. После этого обещаю, что все расскажу. Амели диктует мне адрес, папа разливает нам чай. Я обхватываю ледяными пальцами горячую кружку и начинаю свой рассказ. Я рассказываю все как есть. Об Италии, о своих мечтах и о том, как мы все втроем запутались в этой любви, дружбе, жизни. О том, как каждый из нас совершил ошибки, и они как снежный ком покатились вниз, превратившись в настоящую лавину, которая снесла все на своем пути.